Глава 7. Верещагин, уходи с баркаса. Приют охотника Данилу нравился всегда, еще и за то, что кафе практически не изменилось за те десять лет, прошедших с открытия его, по чистой случайности, троицей командированных сюда господ офицеров. Впрочем, тогда они еще были товарищами, понятное дело. Шли, шагали три товарища. Прямо-таки по классику ремарку, вдоль бесконечного проспекта, в те времена еще носившего имечко вождя, из-за негры преклонных годов всерьез опасались, что их заставят выучить русский, и наткнулись на уютнейшее, как оказалось, заведение. С тех пор много воды утекло, судьба, как водится, открывателей разбросала... Качественно Володе Лахову отрубили голову в Сумгаите, Дельдаш Кучугбаев стал большим чином в Навехоньком с иголочки крохотном одна беда государстве, а Черский, ну с Черским более-менее ясно, погон лишился, деньгами разбогател, обзавёлся молодой женой и кучей проблем. Знать бы только, каков будет итог. Рассуждая философски, за эти десять лет на доброй половине земного шара все перевернулось так, что пресловутый дом Облонских не годился и в бледное подобие. Развалилась империя, именовавшаяся «Союзом нерушимым». Новые государства плодились, как кролики, иные чудики, на которых в жизни не подумаешь — Ухитрили стать кто президентами, кто генералами, кто духовными отцами нации. Иные раззолоченные живые монументы, казавшиеся верными, оказались кто на вислице, кто в далеком изгнании. Величаво браздили моря громады авианосцев, метались боевые вертолеты, с лязгом и древезгом рушились валюты, гибли принцессы и умирали короли. Зато в приюте охотника ничегошеньки не изменилось. Те же два тесноватых зальчика, тоже чучело громадного кабана, те же деревянные прямоугольные подносы, волчья шкура на стене, шкура медведя, но другой, тот же синий-красный витраж, настолько все прежнее, что Данила на миг Пронзил иррациональный страх. Вот выйдешь на улицу, а там восемьдесят девятый со всей его шизофренией. И нет никакого Интеркрайта, нет Клейнеда. Но при этом, ты знаешь, все наперед. Рехнуться можно. Он первым спустился на шесть ступенек, уверенно направился к заказанному столику. В самом углу, под распластанной волчьей шкурой, следом подошли Багловский с беседенным, поставили подносы и стали расставлять тарелки. Вокруг стоял гомон, надежно защищавший от любых нескромных ушей «Хоть обсуждай тихонечко, как похитить батьку Лукашевича, увести его в мешке за город и потребовать тех самых свобод. Правда, исход проблематичен. Мы-то в России насмотрелись, как выглядит эта свобода, призываемая на наши головы бородатыми дефективными детишками». «Шумновато здесь», — поморщился Богловский. «Тем надежнее» сказал данил столик я из автомата заказывал так что никакая подслушка не прицепилась бы за нами был хвост да я заметил сказал данил опять объявился старина Volkswagen. а то я уж беспокоиться начал не случилось ли с ним чего ну и что пусть себе топчется на улице вы я вижу так и не стали еще настоящим вороном здешних мест Багловский. «В это время дня сюда без предварительного заказа просто-напросто не попасть. Мы с вами почти что в Европах. Самое большее, чего они достигнут при особой удаче, прорвутся к стойке выпить рюмочку, но оттуда нас не видно и не слышно». Он обернулся и потрепал жесткое кабанье ухо, припахивающее пылью. «Сколько лет прошло, а он все стоит колыкастый». «Что-то вы ненормально говорливы вы, шеф!» — усмехнулся Паша Беседин. «Так ведь есть чего?» — сказал Данил. «Пошла работа, ребятки, пошла работа! На крыло пора соколы вы мои винтомоторные!» Другими словами, в самое ближайшее время как раз и начинается серьезная работа для Кои Клейнет и был изначально предназначен, как вам обоим прекрасно известно. Он замолчал, взял туповатый нож и занялся котлетой. В меню она испокон веков значилась котлетой из лосятины с грибами, что, конечно же, следовало считать поэтическим преувеличением. Не напастись столько лосей. Грибы, правда, были настоящие, да и поименованная лосятиной говядина не дурна. «Ешьте, други, ешьте», — поощрил он. Это вам не реквизит, а доподлинные яства. По многолетней въевшейся привычке он сидел спиной к стене, лицом к арке, сквозь которую сюда попадали из примыкающего зальчика. А потому сразу засек субъекта, якобы высматривавшего свободный столик. Якобы никаких сомнений. В кавычках. Тип был чересчур собран, зажат для простого прожигательной жизни, решившего побаловать себя котлетой из фальшивого лося. Не хватало ему той шпионской утонченности, что приходит с годами. Постаравшись не встретиться с ним взглядом, Данил держал наблюдателя в поле зрения – Надолго ты, милый, задержаться не сможешь. Дураку видно, что свободных столиков внимания единого. Ну вот, побрел себе во свояси Исчез глаз. Итак, продолжал Данил с крестьянской бережливостью, подобрав вилкой остатки котлеты. Пора заниматься настоящей работой соколы. Беда только, что ситуация осложнилась. Я до сих пор не могу разобраться в истории с Климовым, но истина тут не столь уж и важна. Другое важнее. Против нас, очень похоже, начали работать. У вас есть возражения, Виктор? Нет? Отрадно. Наезды в печати, в том числе и заграничной, возня придурков с дозиметрами вокруг наших грузовиков, пошлая клевета в интернете — такое случайностью не объяснишь. «Но ведь никто не собирается ввозить сюда нечто, хоть в малейшей степени связанное с радиацией, с атомом», — пожал плечами Боголовский. «Конечно, не собирается», — сказал Данил. «Ну и что? Настоящая штучная клевета как раз и должна быть, во-первых, смачной, во-вторых, фантастичной. Обвинение в неуплате налогов, Педофилии или контрабанде водки даже здесь выглядят уныло, и читающие публики насквозь неинтересны. Зато радиация — это звучит. Ядерные отходы — это звучит. «Мне так и не удалось выйти на источники», — сказал Багловский. «А я вас за это и не собираюсь виноватить», — великодушно сказал Данил. «Возможности у вас довольно скромные». А источник, надо полагать, закопался глубже, чем достает ваш экскаватор. В общем, пока что меня вполне устраивает тактика вашей паблик-релэйшн. Оксана Башикташ и, в самом деле, чертовски сексапильно, я уверен, репортерам еще долго не надоест любоваться ее ножками и домогаться телефончика. Скажу вам откровенно, будь я помоложе, тоже глядишь». Домогался бы. Но этой тактики не хватит надолго. Пока что нас цепляют исключительно маргинальные газетки, то есть народофронтовская туалетная бумага. Однако те западноевропейские газеты, что легонько по нам проехались, к желтым уже не отнесешь. Значит... В игре приличные деньги. Если здесь, в стране, наши таинственные противники не станут ограничиваться маргиналами, а впрыснут хорошие бабки в читаемые коммерческие популярные газеты, легко предвидеть, чем кончится. Те же самые прыткие современные мальчики весьма искусно и квалифицированно польют Оксану грязью, невзирая на ее юбчонки и вырезы. Есть такое свойство у денег» подавлять здоровые нормальные инстинкты. Высмеют, грязью польют. Резонно, задумчиво сказал богловский «Еще как!» — кивнул Данил. «Мало того, где-то идет утечка информации, Виктор. В первый день я был с вами излишне резок, извините. Поторопился, понервничал. Все сложнее». Где эта чертова утечка, определить пока невозможно. То ли в вашей структуре, то ли метастазы пошли глубже и протечка в самом Интеркрайте. Не удивлюсь, если Климов... Он досадливо махнул рукой, помолчал. Короче говоря, до окончательного выяснения отсекаем от операции всех нижних чинов. Только мы трое. Командный состав, поскольку я в вас уверен, да и в себе, знаете ли, тоже. Он двумя пальцами достал из бумажника небольшую фотографию. Вот этот человек прибывает завтра утром московским поездом. И так уже легли карты, что о его прибытии стало известно о другой стороне. Не спрашивайте, откуда я это узнал, все равно не скажу. Дело тут... Не в недоверие. У каждого командира должны быть свои секреты. Если он сойдет с поезда нормальным путем, на вокзале засветится моментально. А этого нельзя. Нам нужно выиграть хотя бы сутки. Только сутки. Значит, насколько я понимаю, его поездку отменить нельзя? — спросил Паша. — Правильно понимаешь, — сказал Данил. Он непременно должен приехать завтра и хотя бы на сутки выпасть из поля зрения нашего противника. Он нехорошо оскалился, а там с Божьей помощью и сможем кое-кому основательно прищемить хвост. — Ну, понимаете свой маневр? — не совсем, — признался Багловский. — Стратегия, — беззлобно ухмыльнулся Данил если отменить поездку нельзя, и на вокзале непременно будут торчать шпики. «Ну, ребята, что-то вы резко поглупели. Надо снять его с поезда по дороге. Гениальная голова у вашего шефа, а?» «Черт, действительно?» — сконфуженно фыркнул Беседин. «Я просто до сих пор немного теряюсь в такой ситуации. Понятно» сказал Данил, мне и самому слегка непривычно, да и унизительно чуточку. Чего там? Привыкли работать в открытую, не прячась, чувствуя за спиной мощный концерн. Ну что поделать, придется пока уподобиться большевикам образца года это к 903-го, когда весь мир идет на тебя войной. Итак, только вы двое. Между российской границей и столицей много мест, где останавливается московский скорый. «Дайте подумать», — наморщил лоб Багловский. «Так, Рамены. три минуты, Орешковичи — пять, Жабрева — три. Это глядя от границы. Расстояние соответственно. Расстояние берите от столицы», — уточнил Данил. Можно приблизительно? Точно я сейчас не помню. Ну, приблизительно, конечно. Жабрево, полсотни километров. Орешковичи, 120. Ромене... Стоп! Поднял ладонь Данил. Ромене можем исключить. Значит так. Возьмёте машину, рассчитаете всё точно. В Орешковичах один из вас сядет на поезд, в поезде отыщет нашего и до Жабрева в контакт не вступает. Осматривает, выявляет возможную слежку и все такое прочее. Второй из кожи вон вывернется, должен к моменту прихода скорого в Жабрево уже быть там. — Ну, в таком случае в машине нужно оставаться мне, — сказал Багловский. — Я-то здешние дороги знаю лучше. — Резон, — кивнул Данил. «Значит, в поезд садится Паша, а вы, Виктор, устраиваете ралли по дорогам, да не в буквальном смысле, и схитритесь правил не нарушать и ГАИ не попадаться, в Жабрива выходите все трое и катите в город. Вот, держите». Он достал ключ на никелированном брелоке, Подтолкнул его через стол к Багловскому. «Улица Толошкевича, 81, квартира 5. Учтите, я вам отдаю свою персональную, личную и, подчеркиваю, единственную незасвеченную хазу. Так что вы уж постарайтесь, релике ее не засветить, иначе обижусь. Крупно». «А дальше?» — спросил Паша. «Дальше?» — повторил Данил. Дальше вы поступаете в его полное распоряжение на ближайшие сутки. Обеспечить передвижение, связь, контрнаблюдение, да все, что потребуется. Вплоть до девок, если такое желание возникнет. И никакого подобострастия, сударь Вежливость, корректность и не более того. Он большой человек, но это еще не значит, что мы должны гулять перед ним на цыпочках. У Интеркрайта собственная гордость. — Вопросы есть? — Как он меня узнает? — спросил Паша. — Никаких паролей отзывов, — усмехнулся Данил. — Признаюсь, я в глубине души терпеть не могу все эти профессиональные хохмочки. У вас продается беременная кенгуру? — Нет. Но моя бабушка наяривает мурку на виолончели. — Боже, какие пошлости! — Паша, ты ему просто покажешь этот самый брелочек. Он только выглядит стандартной поделкой, а на самом деле смострячен по моему заказу в шантарские и таит глубокий внутренний смысл, сторонним людям непонятный. Да, и вот еще что. Как учит житейский опыт, в ситуациях, подобных нашей, возможны разнообразные провокации. Поэтому по пустякам не демонстрируйте ваше умение Вскидывать ноги выше ушей противника и побивать одним махом семерых вчерашним номером газеты. Короче, суперменствуйте только в тех случаях, когда опасность не шуточная. Надеюсь, вы оба люди достаточно опытные, чтобы определить момент, когда вам всерьез соберутся оторвать яйца. Поняли? Ну, вот и ладненько. Допивайте свои компотики и отчаливаем». — Насчет завтра все понятно, — сказал Паша. — А сегодня что будем делать? — А ничего не будем делать, — сказал Данил. — Ждать у моря погоды. Не вижу я пока что направлений, по которым следовало бы работать. Вот приедет барин, барин нас рассудит. — Нет, я серьезно. Мы пока что тыкаемся вслепую, как те индийские... Слепошарые обормоты из притчи, помните? Ну, которые изобрели к слону в стойло, стали хватать его за разные места, кто за нос, кто за ухо, и на основании сих скудных тактильных наблюдений делать выводы о внешности животного. Вот только тут есть один нюансик. Мало того, что они при жестоко ошибались, один из них еще и подвергался смертельной опасности. Соображаете кто? Нет? Ну, орлы, тот, кто по неосторожности ухватил бы носатого за гениталии. Реакцию слона угадать нетрудно, а посему мораль проста. Не стоит слепому наобум лапать слона, можно и на яйца ненароком наткнуться и получить хоботом по башке. Ну, пошли они гуськом поднялись по узенькой лестнице и вышли на улицу к радости, стоявших снаружи, ближе всего к двери. Компания из четырех человек обрадованно ринулась внутрь на освободившиеся места. Данил Первым свернул в длинную и широкую арку, напоминавшую скорее туннель. Кафе располагалось прямо в жилом доме. Шаги звучали гулко, отдаваясь причудливым эхом. Солнце уже село, и в туннеле было темновато. Неожиданно вынурнувшая слева и двинувшаяся им навстречу параллельным курсом, как выразился бы Довнур, кучка людей, поначалу не вызвала никакой тревоги, но через пару секунд у Данила сработало то самое шестое чувство профессионального телохранителя, неописуемое словами «волчье чутье». Нет никаких внешних признаков опасности, но некий противный импульс встряхнул тело, прошел по нервам. Он не стал увертываться от летящего примехонько под дых кулака, хотя мог бы грамотно уйти в сторону. Всего лишь неуловимым движением сгруппировался, втянул живот под одеждой, так что кулак нападающего коснулся тела костяшками пальцев и не более того, Причем ударивший мог голову прозакладывать, что качественно влепил прямиком в сплетение. В цирке это именуют «апач». Данил, конечно же, придушенно охнул и согнулся, примерно представляя последующее. «Ага, так и есть. Левая ладонь пошла на удар меж шеей и плечом. Третьим ударом, надо полагать, швырнут к стене». Он добросовестно отлетел спиной вперед к грязной выщербленной стене, по каковой исполз наземь, и пиджак, но понеся гораздо меньше урона, чем представлялось нападавшему. Совсем рядом завязалась азартная возня с шумными выдохами сквозь зубы, непроизвольными вскриками, смачными плюхами». Краем глаза он видел справа ожесточенную махаловку, но большую часть импровизированной батальной сцены от него заслоняла фигура нападавшего. Тот стоял, расставив ноги, всем обликом демонстрируя непреклонную силу и крутость. Как ни унизительно, но не стоило рассеивать иллюзии, касаемо своей беспомощности. И Данил, сидя в нелепой позе на грязной бетоне закрылся правой рукой совершенно естественное, инстинктивное движение насмерть перепуганного слабака. Судорожно ловил ртом воздух, как и следовало после удара поддых Опа! О-па! Жесткий носок штиблета прибольно угодил по ребрам. Аж в забудых они сперло, как ни старался Данил пассировать удар. Если это будет продолжаться, придется все же малость... Побарахтаться, не выходя из рамок образа. Нет, нового пинка не последовало. Нападавший покосился в сторону, где все еще возились хрипя и сопя. Его лица Данил рассмотреть так и не смог. И позиция неудобная, и темновата. Очки валялись неподалеку, одно стекло, как и следовало ожидать, разбилось. Черный штиблет опустился прямо на них, медленно поелозил дробя уцелевшее стекло в крошку, нарочито, демонстративно, с расстановочкой. Не пора ли вопить караул и милиция, как и подобая честным гражданам, подвергшимся хулиганскому нападению? Его рывком вздернули на ноги так, что многострадальный пиджак вновь вытер стену в противоположном на сей раз направлении». Данил добросовестно обмяк, воротничок рубахи резал горло, но не бывает худо без добра. Теперь он мог рассмотреть рожу противника настолько, чтобы потом с уверенностью того опознать. Удар левой по ребрам, не сильный на сей раз, определенно игравший роль завершающего мазка кистью, ты, морда стоя. Рявкнул ему в лицо незнакомец, обдав густым запахом табачища: «Кончаешь нырять по городу, понял? В речку спущу, с камнем на ногах, Чтобы духу вашего здесь не было, москалит долбанный!» «Понял, спрашиваю?» Данил слабо трепыхался всем своим видом, давая понять, что из-за пережатого горла не в состоянии издавать осмысленные звуки. Противник, похоже, и сам это наконец сообразил, внезапно отпустил его. Данил пошатнулся, налетел спиной на стенку и едва не упал. Обернулся на свист подельничков, и все пятеро, стуча подошвами, быстрее лани рванули во двор в ту сторону, откуда и появились. В три секунды исчезли с глаз, как не было. Кто-то, привлеченный шумной вознёй, уже заглядывал в арку на противоположном конце, окликнул, пока ещё спокойно. «Эй, что там?» «Да, ничего особенного». Откликнулся Данил, повернулся к своим. «Ходу». Первым оказался под открытым небом, в обширном тихом дворике с редками густых кустов, Беседками и детскими качелями. Слава богу, посторонних свидетелей не оказалось. Двор давно знакомый, проходной. Ищи-свищи тех злодеев, если у них поблизости стояла машина. Ни одна собака не разыщет. Он свернул в аллейку, добрался до беседки и опустился на узкую деревянную скамейку, изрезанную перочинными ножичками многих поколений. Рёбра поваливали, но не похоже, чтобы сломаны. Брюхо и плечи почти что и не болят. Хуже бывало, в общем». Рядом плюхнулись спутники. Особых повреждений у них Данил не усмотрел. У Паши разбита нижняя губа, у Багловского поперек лба тянется впечатляющая кровенящая ссадина. Оба охают и морщатся, оба изрядно испачканы. Но в общем и целом никак нельзя назвать происшедшее разгромом. В юности на танцульках бывало получали и почище. Сняв пиджак, Данил сокрушенно вздохнул. Пропал лифт, Придется в чистку отдавать. Принялся на самым платком оттирать, как мог, рыжую кирпичную пыль. Запасные очки в чемодане имеются, а вот столь уродски скройный пиджак был один, накрылся реквизит. Паша кратко и эмоционально охарактеризовал ситуацию не столь уж и сложной трехэтажной конструкцией. «Ну, это ты зря», — сказал Данил, потирая ребра. «Не заслуживает наша битва таких слов. Наоборот, радоваться надо. Не было у нас живого материального врага, и вот он сам вынурнул, как чертик из коробочки, после чего никаких сомнений в его подлом существовании не остается. Это успех, господа. Это мы в выигрыше, а не они». Теоретически все так и есть, — с кривой ухмылочкой, — сказал Багловский, старательно промокая на самым платком ссадину. А вот на практике все бока болят качественно, — приложили твари. — Никого часом не опознали? — спросил Данил. «Шутите — Шутите, — фыркнул Багловский. — Ну, мало ли. — Да нет. Насколько удалось рассмотреть все морды насквозь незнакомые... А вы прямо-таки провидец, Данил Петрович. Я это без лести говорю. А это скорее называется накаркал. Покривил губы Данил, убедившись, что все его усилия бесполезны, и пиджаку не придашь даже видимости приличной одежды. Ждал я чего-то подобного, честно признаюсь. Знали или ждали? Пойдемте-ка в машину. — сказал Данил, не ответив. — А то еще примут бдительные бабушки за тройку алкашей. Покличут злыдни участкового, и загремим мы в неприятности. Едем прямиком на фирму, переоденемся. — Вам легче, а мне домой придется, — уныло сказал Багловский. — Я ж на фирме сменную одежду не держу. Соседи бы не увидели, а то разговоры поползут. «Постараемся подогнать машину поближе к подъезду», — серьезно сказал Данил. И каково уж было его цыганское везение, что, прибыв на фирму и стараясь побыстрее прошмыгнуть в свои апартаменты по пустынному коридору, он нос к носу столкнулся с Оксаной Башикташ и под ее умным ироничным взглядом почувствовал себя чуть неловко. «Как я понимаю, это и называется «будни тайного агента», спросила она английским тоном они ответил данил все еще ощущая неудобство в ребрах ну что поделать не всегда же бывают смокинги рестораны и роковые красотки впрочем у вас я тоже вижу некоторые перемены она была одета в точности так как утром но прическа стала другая классический узел Вошедшие в моду в первые годы двадцатого столетия, да на носу красовались очки в светлой оправе, определенно с простыми стеклами. «Ну да», — ответила она безмятежно, — «опять встречалась с акулами пера». Очки в сочетании со старомодной прической и мини-юбкой действуют особенно убойно. Научно выверено. Крайне возбуждающий контраст. «Пожалуй» признал Данил, окинув ее откровенным взглядом, понизил голос. «Ну, а когда мы поговорим?» «Можно вечером». «Где?» «А прямо здесь», — сказала Оксана. «Босс решил устроить небольшую пьянку, Сирич, поминки. Сегодня же, насколько нам известно, в вашем Шантарске Климова хоронят». Данил добросовестно попытался высмотреть на ее гладком личке следы скорби, не удалось... Зато чертова девка, кажется, поняла. Вы считаете, что я должна рыдать и рвать на себе одежды? Да ничего не считаю. Пожал он плечами. Вам факс пришел из столицы. Сейчас заберу. Переоденусь только. После хорошего душа и приличной рюмки коньякан он почувствовал себя бодрее. Не беспокоя беседина, приводившего себя в божеский вид в соседней комнате, сходил за факсом сам, запер дверь изнутри и взялся за расшифровку. При всей изощренности и могуществе научно-технической разведки перехватить факс – чрезвычайно трудно даже в наше время. Вернее, для этого следует пустить в ход немаленькие возможности вовсе уж серьезных ведомств. А Данил искренне надеялся, что не привлек пока что внимания таковых. Кроме того, перехватить еще не значит прочесть. Можно, конечно, догадаться, что замаскированная под скучную и обширную коммерческую сводку группы цифр на самом деле представляет собой массив пятизначных чисел, но вот с остальным придется повозиться. Бывают случаи, когда могущество мощных компьютеров, перебирающих в секунду миллионы комбинаций, предстает мнимым. Существуют шифры, компьютеру решительно не поддающиеся. Нужно только уметь ими пользоваться. Он долго сидел над листом бумаги, расшифровывая луковицу, снял первый слой, второй вышел на третий уровень, не спеша выписывал букву за буквой, единожды ошибся, но это был пустяк, слово и без того легко читалось. Они там, в Москве, поработали на совесть. Понятно, за такие-то денежки. Тот, кто именует наше отечество верхней вольтой с ракетами, дурак набитый, российские золотые руки и светлые головы, еще способны удивить мир. Никаких научных подробностей в шифровке не приводилось. Данил с самого начала предупредил, что они ему не нужны, совершенно не интересны, важнее всего результат Как пели те симпатичные привидения из шпессерта. Важнее всего результат чики-чики-чики-чик. -чики а результат заставляет волка встопорщить шерсть на загривке и чутко втянуть воздух расширенными ноздрями. В легких Климова обнаружились недвусмысленные следы отнюдь не затхловатой воды из того озерца. Ребята Лемки ее еще позапрошлой ночью зачерпнули для будущего анализа. Климов перестал дышать, а следовательно и жить, от того, что его легкие переполнились хлорированной водой по своему составу, идентичной той жидкости, что циркулирует в здешнем водопроводе. Ошибки исключены. Эти люди, пока им платят аккуратно и в полном объеме, Ошибок не делают никогда. Сначала Климова погрузили в ванну. Судя по отсутствию следов на теле, он был в том состоянии, когда сопротивляться человек не способен. А уж потом отвезли к озерцу и сбросили в воду. Вот так. Не осталось никаких недомолвок. В одном единственном конкретном вопросе. В остальном же... Данил тщательно сжег в большой хрустальной пепельнице и факс, и все свои каракули. Пепел выкинул в унитаз и тщательно смыл. Еще раз, в третий раз за сегодня, проверил телефон и, убедившись, что за время его отсутствия клопы в трубке не завелись, набрал номер. Абонент оказался на месте, как и следовало ожидать. Безобидные фразы, ясное дело, были исполнены. Двойного смысла.